Глава 55. Снегопад прекратился только через 3 часа, оставив после себя в Mountain Silence и его окрестностях опасно высокие сугробы. Мы справились за 2 часа. Старик Сафиан явился с заказанным гордоном с огнями спустя 30 минут после его звонка. Всё время ожидания прибытия подкрепления мы с Гордоном молча сидели в непрерывно прогревающейся машине. который откатили в сторону от трупа Джастина Фарлоу Оуэн Грина. Пока старик оскал нас, для облегчения задачи Гордон включил сирену. Труп успел покрыться слоем пушистого снега. Снежинки, падающие на его размажённую голову, мгновенно меняли своё кристально чистое одеяние на пугающе багровое. Сафиан приехал не один, с двумя крупными мужчинами, согласившимися стать понетыми. Позже, сидя в машине, наблюдая за тем, как четверо мужчин грузят на брезент, а затем перетаскивают на сани и закрепляют на них канатами труп, я узнала в этих мужчинах тех самых трудяг, отца с сыном, которые в первый день моего пребывания в Mountain Silence управляли лебёдкой, вытягивающей Mercedes Owen Green из реки. Искусно матерящийся Том старший и неопытный в рулевом управлении крупногабаритной технике Том младший, собственной персоной. Нашему подкреплению понадобилось 20 минут на то, чтобы помочь нам выйти из леса с трупом на санях, прикреплённым к заднему бамперу крехтящего от натуги в ранглера. Остальные 4 часа 40 минут мы потратили на судмедэксперта, вызванного срочным запросом из Dave Place. Тот самый мужчина с лысиной на голове и несуразно большими очками на приплюснутом носу, девятью днями ранее оформивший официальное заключение А причиной смерти погибших в Mountain Silence девушек подтвердил летальный исход Джастина Фарлоу, наступивший вследствие прямого попадания в голову пули, выпущенной из пара ordnance P1445. Доказать его самоубийство, как и объяснить его множественные переломы, всё как результат погони, было несложно. Автомобильный видеорегистратор Шэррида записал этот фильм ужасов от начала до конца. Парень устроил побег. Мы его догнали. Он пристрелился. Никто, кроме его самого, в его смерти не виноват. Дело закрыто. Пока все дожидались результатов вскрытия и официального заключения, я этажом выше над моргом пыталась прийти в себя под термическим покрывалом из фольги. Доктор пообещал мне последствия моей морозной пробежки, но пока ещё сам не знал, что именно меня в итоге настигнет: банальная ли простуда или сразу воспаление лёгких. Правда, насчёт головы он меня утешил. Никакого ушиба или трещины. Просто сотрясение головного мозга тяжёлой степени тяжести. Удивляюсь тому, как мне удалось с таким сотрясением не просто выстоять на ногах, но пробежать по снегу больше 1 км. Доктор с периодичностью в 15 минут замерял мою температуру, но она упорно отказывалась подниматься выше 35,6. Недовольно сотрясая градусник, он подсовывал мне очередную порцию тёплого и слишком крепкого чёрного чая. Но я уже не могла его пить. Мой желудок предательски сжимался. В итоге, спустя 45 минут чиевых попыток под предлогом отлучки в туалет, я вылезла из-под блестящего термического покрывала и с твёрдым намерением сбежать куда подальше, вышла в коридор. Здесь мы с Горданом и столкнулись. Отсюда дальше вместе и пошли. Распустив всех по домам, судмедэксперта, старика Сафина и панитех, мы сами отправились домой. Веди нас ожидали забытые нами подростки. По их возгласам я наконец поняла, что не только чувствую себя убитой, но и выгляжу соответственно своим ощущениям. Оставив Гордона сообщать Заку Оуэн Грину невесёлую новость о судьбе его кровного брата, я, не обращая внимания на шокированные взгляды подростков, стянув с себя унтый ветхий и уже растянутый бронежилет, направилась вверх по лестнице. Интуиция помогла мне найти ванную комнату с первой попытки. Закупорив ванну пробкой и включив горячую воду, я разделась догола. Следующий час я провела в полузабытье в горячей ванной, едва не обжигающей мою кожу. Благо, я вовремя разбавила её прохладной водой, интуитивно решив, что моя нечувствующая истинной температуре кожа может меня обманывать, и когда она отойдёт, я рискую обнаружить на ней серьёзные покраснения. Если бы благоразумно не снижу температуру жидкости. Голову мыть пришлось с особой аккуратностью. Хотя накладывать швы на рану не пришлось, её бежалосно обрабатывали сильно пахнущим средством. И теперь рана давала о себе знать ещё более сильной и пульсирующей болью. Выйдя из ванной в чём-то светло-голубом и на вид вполне чистом халате, судя по большому размеру, халат принадлежал всё-таки Шередану старшему, я сразу же направилась в комнату, в которой спала наканоне. Хотя электронные часы, стоящие на тумбочке у дивана, И светящиеся белым светом показывали только 7 часов вечера. У меня -за и занечеловеческая усталость, и разлившаяся за окном темноты была реальная. Я бы даже сказала, осязаемое ощущение того, что меня нагло обманывают. Сейчас должно быть за полночь, не меньше. И никто мне не докажет, что вечер только-только наступил. А до настоящей ночи ещё нужно потерпеть как минимум пару часов. Обрушившись на диван, я ощутила холод. Он определённо точно исходило изнутри меня. Как можно ощущать холод после ванны кипятка, но я ведь его ощущала. Я уже хотела накрыться покрывалом, но вспомнила, что диван принадлежит Кирину, а накрываться чужим покрывалом не очень-то прилично. Хотя, если подумать, тогда и в чужом халате расхаживать тоже неприлично. Пронеслось у меня в голове, и посомневавшись ещё несколько секунд, я всё-таки накрылась. После чего, аккуратно уткнувшись лбом в подушку, чтобы не беспокоить пульсирующий огнём затылок, мгновенно провалилась в сон. В тот самый, в котором я бежала по заснеженной пелене к самой себе. Однако на сей раз я прибежала к другому человеку. Свет фары вездесущий снег слепил, и передо мной стоял Гордон Шередан. Если бы он не догадался, если бы я не явилась сюда в эту слепую пустоту, в эту глухую тишину, Я бы не выжила. Или выжила бы, но не больше, чем наполовину. Его появление спасло меня. Я резко распахнула глаза. Не сразу поняв, где нахожусь, я начала оглядываться по сторонам и приподняв голову, сразу же ощутила ноющую боль в затылке, мгновенно напомнившую мне события минувших суток. Вокруг было темно. Я посмотрела на мерцающие белым неоновым цветом прикроватные часы. Час ночи. Вытащив руки из-под покрывала, я поняла, что кто-то поверх него накрыл меня тяжёлым шерстяным пледом. Теперь понятно, почему я не просто согрелась, но даже вспотела. Заставив себя подняться, я села на край дивана и отдышалась. Как-то тяжело мне далось это пробуждение. Науشب, отыскав настенный выключатель и щёлкнув им, я, щурясь от тёплого света, огляделась. Видимо, пока я спала, Гордон принёс в комнату мои выстиранные и высушенные вещи. И ещё оставил на столе рядом с ним поднос с печеньем и каким-то напитком. Сначала я заставила себя натянуть одежду, и только после этого позволила себе дотронуться печенье и неизвестного мне напитка. Судя по вкусу, и то, и другое было домашнего приготовления. И хотя у меня был аппетит, я осознавала, что, грубо говоря, ничего не ела вторые сутки, всё равно всё печенье съесть у меня не удалось, хотя мне и хотелось. Просто не лезло и всё. Как и не вливался напиток. Сев в VIP-угощение лишь наполовину и отставив от себя тарелку со стаканом обратно на стул, я упёрлась руками в колени и постаралась продышаться. Всё-таки какое-то тяжёлое начало дня, ночи. Наверное, всему виной эта головная боль. Это быть оно не ладно, сотрясение тяжёлой степени. Главное, чтобы моё состояние не было началом какого-нибудь пугающего воспаления лёгких или любого другого воспаления. Отгоняв от себя дурные мысли, я заставила себя встать и выйти из уютной тёплой комнаты. Неужели Шэрадон включил отопление на полную мощность? Уже спускаясь по лестнице, я встретилась с ним. Он стоял у изножья и ожидал, когда я спущусь, и мы наконец сравняемся взглядами. Я остановилась на предпоследней ступеньке. Я отвёз Кирана к своим родителям, начал он, но вдруг замолчал и в следующей секунды решил перейти к другой теме. Присядем Нам нужно поговорить. Подвинувшись влево, позволяя ему встать на мою ступеньку, я села, едва сдерживаясь от желания переца плечом о стену, и он сел рядом со мной. "Дело закрыто", начал он. "Тебя ожидают лавры в большом городе. Тебя тоже ожидают лавры". Глухо отозвалась я. Он гоулко вздохнул. Прошло 5 секунд. "Останься. Не пожалеешь". "Не могу. Ты ведь знаешь," Ничего я не знаю, хотел сказать он, но вместо этого выдал: "И всё равно, останься. Если я останусь, тогда это навсегда". Наиграна уверенно заглянула в глаза собеседнику я. "Для меня это слишком долго. Поэтому мне пора". Не выдержав, я всё-таки отвела взгляд в сторону и замерла. "Подвезёшь меня до The Place?" Гордон посмотрел на свои наручные часы, и в движении его тела прочиталась тоска. Я повторно отвела свой взгляд в сторону, чтобы мой собеседник не смог прочесть в нём неменее тягостную тоску. Террал вылетает сегодня из DFW Place в 3 часа. Если выедем прямо сейчас и не попадём в тупик из-за прошедшего снегопада, дважды успеем к взлётной полосе. Без водушевления просветил меня он. Принесёшь мои вещи? Вспомнив о рюкзаке, оставшемся в его спальне, поинтересовалась я. Машиналино проверив наличие табельного на своём поясе, самое главное не забыла. Голова раскалывается. Не хочу туда-сюда мотаться по лестнице. Почему-то вдруг решила оправдаться я. Наверное, потому что мы оба знали, что если я сейчас поднимусь в ту спальню, я уже едва ли захочу её покинуть. Мы вышли на морозный ночной воздух уже спустя 5 минут. Запрокинув голову и посмотрев на ночное небо, покрытое алмазным одеялом из мерцающих звёзд, Я на мгновение замерла. Такого неба в мегаполисе я не увижу. До DevPlace мы доехали без происшествий. Я даже успела подремать, оброшив голову на грудную клетку из-за попыток не касаться затылком подголовника. Гордон меня не будил, но когда мы завернули к скудно освещённому деревянному строению, в доисторическом скелете которого, я узнала здание аэропорта DevPlace, от которого, казалось, я только вчера уезжала на разваливающемся хэтчбеке Toyota, Не знаю, какой ужас меня ожидает впереди, я проснулась без помощи со стороны. Я хотела попрощаться с ним в машине, но он сказал, что проводит меня до трапа. До вылета оставался ещё целый час, так что Гордон решил на всякий случай дождаться самолёта вместе со мной. В зале ожидания не было никого, кроме нас и дремлющей на рабочем месте кассирши. Продав мне билет это пятидесятишестидесятилетняя женщина, Из-за тусклого освещения возраст сразу наглядно определишь. Мне дожидаюсь, когда я отойду от притрячившей её тело застеклённой кабинки, скрестила руки на груди и, опустив свою белёсую кудрявую голову обратно на свою пышную грудь, продолжила мирно дремать. Мы с Гордоном заняли места подальше от входа и замерли. За 15 минут до вылета в зал ожидания вошёл молодой человек и сразу же прошествовал к кассе. Бодит ничего не сделавшую ему мирно спящую женщину. Ещё через 5 минут в зал ожидания вошли две женщины и один мужчина. На вид всем не меньше 30 и не больше 35. Наконец, спустя ещё 5 минут, дверь повторно распахнулась и в зал вместе с порывом холодного ветра валился уже знакомый мне лётчик с обветренным от того красным лицом. Он направлялся к кассе, но заприметив Гордона, широко залыбался и изменил своё направление. В итоге из-за дружеского разговора лётчика с Шереданом вылет задержался на целых 5 минут. Но никто из присутствующих не возмутился. Всем будто бы и самим было интересно послушать подробности чудесной прошлогодней рыбалки в Mountain Silence, которую для лётчика устроил шериф Mountain Silence в компании с местным егерем, отцом Шередана. Тянуть время больше было невозможно. Расписавшись на кассе в накладной, лётчик попросил всех проследовать за ним на взлётную полосу, и все с радостью вняли его просьбе, всех, кроме меня. Я вняла, но не радости, не того облегчения, которое ощутили спешащие куда-то далеко-далеко пассажиры, не почувствовала. Наоборот, какой-то груз вдруг придавил мои и без того уставшие на этом северном ветру рёбра. Переступив порог здания аэропорта, Я мысленно призвала себя собраться. Всё ведь отлично. Я распутала это, казалось бы, безнадёжное дело, и наконец-то улетаю отсюда. Я ведь этого хотела. Уже совсем скоро увижу Бертрама и девочек, обниму брата и потискаю племянников. У младшей скоро день рождения, целых 3 года исполняется. Я не заметила, как следуя в конце ширенги из пяти пассажиров, включая меня, достигла трапа. Может быть, даже не заметила, как бы начала по нём подниматься и в итоге попала бы на борт новенького компактного самолётика. Сын всё-таки купил теэролу новую железную птицу, о которой тот мне рассказывал, когда я летела в эту сторону. Но меня дёрнули за плечо. Оглянувшись, я встретилась взглядом с стоящим в шаге позади меня Шереданом, смотрящим на меня в упор, и просто невероятные своей глубиной тёмно-синие глаза этого мужчины заставили моё сердце сжаться в точку. чтобы не разорваться в клочья. Останься, тихо произнёс он, несмотря ни на что. Я замерла, почувствовав укол в области сердца, заставивший меня забыть дышать. Я не могла ничего ответить. И тогда он решил додавить меня. Я буду сильно любить тебя. Я хотела ему ответить честно, но знала, если посмею подать голос, не смогу сдержать ту горечь, Внезапно подступившую к моим глазам и уже начинающую ожигать моё горло. Сдвинув брови, я опустила взгляд и, сжав кулаки, развернулась. Я поднялась на борт последний, но я сделала это. Я оставила человека, пообещавшего любить меня сильно, потому как так было нужно. Только кому это было нужно и зачем, я не знала. Заняв место у иллюминатора со стороны самолёта, с которой не должно было быть видно стоящего На плохо освещённой обочине взлётной полосы, провожающего меня города Нашердана, я закрыла глаза, внесон с плавно закрывающейся дверью железной птицы, обещающей унести меня на сотни миль от этих северных лесов на самых северных ветрах. "Ну что, вылетаем?" весело потёр руками вышедший из кабины лётчик Аттирал. "Да пора бы уже, капитан." ухмыльнулся мужчина, сидящий в хвосте самолёта с двумя своими сонными спутницами. Терпение, мой друг, терпение и труд всё перетрут, откликнулся матёрый волк небесных степей. Я пришёл за вами, агент. В следующую секунду вдруг обратился ко мне мужчина: "Не хотите составить мне компанию и прокатиться в кабине лётчика? Я вам расскажу про тайную свадьбу сына, а вы расскажете мне, что всё-таки там было в этом Mountain Silence и чем всё закончилось?" Ирвинг Банкрофт преждевременно ушёл на пенсию не по собственному желанию, а скорее по принуждению. Предпочёл остаться при почёте, нежели запятнанным значком и потрёпанным удостоверением. Ему могли предъявить многое по делу в Mountain Silence. Он не организовал поддержку собственному агенту, не выслал на место происшествия затребованного следователя и не только не способствовал расследованию, но даже помешал ему. не обеспечив своего человека банальным минимумом крышей над головой. Я могла бы его задавить этим делом, могла заморочить его значок прежде, чем он успел бы списаться на пенсию. Но мне это было не интересно. После возвращения из Mountain Silence мне вообще стало мало, что интересно. Раньше было мало, а сейчас вообще почти не осталось тех вещей, которые могли бы меня по-настоящему заинтересовать. Меня наградили, присвоили звание специального агента. В конце концов, я погналась за тремя зайцами и всех трёх застрелила всего лишь в течение одной недели. Нашла убийцу четверых подростков. Смогла доказать причастность Джастина Фарлоу к смерти Урсулы Фарлоу, благодаря записи с видеокамер в гараже Оуэн Грин, на которой парень чётко проговаривал свою вину, наставляя дуло пистолета на собственного брата. И посмертно доказала его вину в выпадении Биатрис Санчес из окна туалета женского кампуса университета Давплейс. Плюс бонусом открыла дело против Максвелла Оуэн Грина, угрожающего семье Санчес и самой пострадавшей расправой. Я сполна получила свои лавры и даже больше. Но счастливее от этого точно не стало. Даже с новым званием. Даже после вечеринки, устроенной коллегами в мою честь, с которой я преждевременно слилась. Разобравшись с делами в мегаполисе, не знающем звёздного неба, я купила билет на автобус, и только спустя неделю после возвращения из Mountain Silence приехала в город своего детства. Но и здесь не было снега, и здесь звёзды сияли не так ярко, как мне того хотелось бы. Как однажды, совсем недавно, запомнилось. Я решила, что виной всему моя простуда. С температурой выше 37 я всю прошедшую неделю ежедневно 8.00 являлась на работу. В середине недели почётно получала повышение, позже пыталась улыбаться на вечеринке радующимся за меня коллегам, по факту просто желающим напиться вдрызг перед выходными. Они хлопали меня по плечам, говорили мне, какая я крутая и желали мне успехов в профессиональной деятельности. А я улыбалась им всем, желая услышать от себя другое, желая принять не эти, другие пожелания, не связанные с карьерой. Ничего. Пройдёт и это. Как-то вечером похлопал меня по плечу Бертрам. Семь тучных тельцов победят семер их худых. Тебе не нарушать заветов не твоих. В тот вечер я наконец решила распотрошить свой рюкзак, с которым ездила на задание в Mountain Silence. Температура впервые за прошедшие 3 недели отсутствовала, так что я подумала, что пора бы уже наконец привести свои вещи в порядок. Там, на самом дне рюкзака, Я и нашла записку, написанную его рукой. Я обещаю принимать тебя такой, какая ты есть. И успокоительная. Мне крылом подать до вершины Арарата. Только вершина мне не нужна. Моя гора безмянна. Её вершина всегда в снегах. Проморгавшись, я перечитала записку повторно. Тот парень погиб не потому, что ты пригнулась. Тот парень погиб, потому что не пригнулся он сам. Вдруг зазвучал голос Шередана в моей голове. Никто не растолковал мне этого ни до, ни после него, а он тогда и там растолковал мне эту спасительную правду, без которой со временем я непременно бы задохнулась. Теперь его рядом не было. Поэтому следующую правду растолковать себе самой мне пришлось самостоятельно. Я не смогу стать счастливой не потому, что его рядом со мной нет. Я не смогу стать счастливой потому, что меня не будет рядом с ним. И это решение приняла я сама, без посторонней помощи. Неужели я хотела именно этого? Аккуратно разгладив помятую записку, написанную рукой мужчины, однажды пообещавшего любить меня сильно, я наконец поняла, 3 часа перелёта, час езды на арендованной Хонде, появившейся на свет в прошлом веке, в сумме 4 часа внутреннего монолога на тему о том, что именно я тварю. Нужно было хотя бы предупредить. Недовольно упрекаю себя я, хотя прекрасно понимаю, что будь у меня возможность отмотать временную плёнку назад, я бы повторно выбрала никого не предупреждать. А ведь сегодня первый день зимы, наверное, уже вечер. Его попросту может не оказаться дома. Он может быть у родителей, может быть на вызове, может наслаждаться преждевременным ужином в горцующем олене, может да где угодно может быть, только не там, где окажусь я. Съезжая с расчищенной от снега дороги на менее ухоженную тропу, ведущую к дому Шеридана, вдоль замёрзшего под толщей льда озера, я нервно посмотрела на коробку, стоящую справа от меня на пассажирском сиденье. Белоснежный щенок перинейской горной собаки в ответ посмотрел на меня совершенно спокойным и даже заинтересованным взглядом. Это немного подбодрило меня. Ладно, малыш, если мы засядем в этих снегах, нас всегда выручит добрый дядя на Большущем в Ранглире. Шёпотом с нарочитым сарказмом произнесла я. С ещё большей силой вцепившись в руль и ещё сильнее сосредоточившись на неровной дороге. Сумерки сгущались. Ещё полчаса, и всё вокруг накроет медный таз ночной мглы. Но пока ещё достаточно светло, чтобы различать дорогу без помощи света фар, которые неожиданно резко подвели меня на тридцатом километре. Моё сердцебиение участилось в момент, когда я увидела знакомую деревянную вывеску работы Роджера Галахера на въезде в город. Добро пожаловать в Mountain Silence. Навсегда. Немо прочитав вывеску, в ответ шёпотом произнесла я: И лишь спустя несколько секунд поняла, что произнесённое мной вслух слово прозвучало с вопросительной интонацией. Неужели я всё ещё сомневаюсь? Как только в поле моего зрения показался до боли знакомый мне деревянный бок, одного из построений на территории, принадлежащей местному шерифу, мой пульс участился до предела. Как же глупо всё может получиться. Его обязательно не будет дома. Он обязательно вернётся очень поздно из Кирана. А здесь я с этим щенком. Все сомнения развеялись в момент, когда я увидела его. Из-за сумерек я несколько секунд не была уверена в том, что это именно он. Но решила так из-за внушительного роста и размаха плеч. Нет, это точно был Гордон. Он вышел из дровоотня со хапкой колотых дров в руках и теперь одетый в одну рубашку и джинсы, стоял посреди двора в ожидании гостя. Наверняка издалека расслышал звук моего мотора. Он не сразу понял, что это я. Я поняла это по его широко распахнувшимся тёмно-синим глазам в момент, когда я вышла из машины, взяв с собой с радостью покинувшего свою уютную коробку щенка. Захлопнув дряхлую дверцу Honda, я замерла. Нас разделяло 10 шагов и тишина, возрастом в вечность. "Привет", наконец попыталась улыбнуться я, но, кажется, у меня не получилось. Я тут подумала: Может быть, тебе и вправду не справиться здесь без помощника. Только не говори, что в помощнике ты привезла мне его. Мужчина кивнул головой, намирно на сидящего в моих руках белоснежного щенка. Нет. Я отрицательно встряхнула головой, словно пытаясь саму себя убедить в том, что это правда. Я привезла тебе себя. Резко сбросив свою охапку дров себе под ноги и перешагнув её одним широким шагом, Гордон сократил расстояние между нами до нуля. Забрав щенка из моих рук и опустив его на снег, он силой притянул меня к себе и так крепко обнял, как никто и никогда не смел меня обнимать. Я думал, ты заблудилась и уже никогда ко мне не вернёшься. Я не могла заблудиться. Ты ведь показал мне дорогу. С облегчением выдохнула я, обняв знакомые мне широкие плечи своего поводыря. Навсегда это слишком долго. И как хорошо осознавать, что это долго ожидает не тебя одного, а вас двоих. Поэтому не так важно, где ты есть сегодня и где окажешься завтра. Самое главное с кем. Конец книги. Текст читала Аня Грей.